Глава 52. Снова подготовка к побегу. Однажды я вынужден был не идти на работу. Дворник принёс мне и вручил под роспись такую повестку: Гражданину Витохину ЮА явиться в Ленинградское УКГБ 21 марта 1977 года к 9 часам утра по адресу улица Войнова 10. В случае неявки вы будете приведены силой. В тот час самые разные догадки родились в моей голове. Предположение о том, что КГБ узнало о моей подготовке к побегу, было маловероятно. Я соблюдал строжайшую конспирацию и ни с кем о побеге не говорил. Однако КГБ есть КГБ. Могли вызвать для выяснения моего мировоззрения, могли предложить сотрудничество, а в случае отказа могли и взять. Поэтому я приготовился в тюрьму. Надел на себя всю одежду, которую имел, в том числе свитер и зимнее пальто, несмотря на то, что на улице была оттепель. Потом я поехал на улицу Воинова 10. Это оказалось бюро пропусков КГБ. Я сунул в окошко свою справку взамен паспорта, и одетый в форму КГБ аппаратчик взял её. "А паспорта вы всё ещё не получили?" спросил он. "Нет. Апаратчик куда-то позвонил и только после этого выписал мне пропуск. Вторая парадная от литейного, лаконично сказал он. Ленинградская УКГБ состоит из нескольких зданий, в том числе двух высотных, построенных при советской власти на месте взорванной церкви. Поэтому в народе Ленинградская УКГБ называют не иначе как большой дом. Но название это имеет ещё и скрытый смысл. Он заключается в том, что с него Колыму видно. Вид у всех зданий, принадлежащих КГБ, такой, как будто там и людей нет, и никто не живет. Ворота заперты наглухо, без щелочки. Стекла в окнах зарешочены и замазаны масляной краской. Еще недавно вокруг зданий ходили часовые и не разрешали прохожим к ним приближаться. Теперь часовых заменили милиционерами. Я открыл указанную мне в бюро пропусков парадную и сразу столкнулся с часовым. Часовой взял у меня пропуск и позвонил. Спустился с лестницы молодой лейтенант. Часовой проверил пропуск и у лейтенанта тоже, и только тогда разрешил ему взять меня с собой. Лейтенант, оказавшийся товарищем Жерлицыным, Волк в лужском лесу тебе, товарищ, завёл меня в свой кабинет, предложил сесть. и без вступления начал. «Вы писали письмо в Крымское УКГБ?» «Так вот, зачем они меня вызвали!» Подумал я с облегчением, вспомнив о том, что написал туда письмо с просьбой вернуть мне вещи, конфискацию которых отменил Верховный суд. «Писал», — ответил я. «Крымское УКГБ сообщает, что все ваши вещи были сданы для реализации в комиссионные магазины, За них за все выручено 69 рублей. Напишите по этому адресу, и вам вышлют деньги. Он протянул мне листок бумаги с адресом. Затем лейтенант продолжал. Крымское УКГБ поручило передать вам еще вот это. Товарищ из Лужских лесов протянул мне что-то знакомое. Я взял у него и тогда вспомнил. Мои научные статьи. Правда, не все. Только две из странного вида. Но времени разглядывать не было. Лейтенант повёл меня к выходу. У дома, приглядевшись, я обнаружил, что у брошюр отсутствовали заглавные листы с фамилией автора. Откровенно говоря, я был рад, что отделался только этими листами, да ещё одной научной статьёй почему-то арестованный. Чёрт с ними. Хорошо ещё, что душу не теребили, не вели никаких собеседований. Потом я вспомнил, что КГБ не вернуло мне авторские свидетельства на техусовершенствование и раз предложения, почётные грамоты и книги. И деньги они могли отдать мне сами, когда увозили из спецбольницы, не дожидаясь моего запроса. Мне лучше было делоись вещами из моей старой комнаты. Слова Хмирова о том, что он сдал их на хранение в дом управления, оказались ложью, а сам Хмиров временно уехал из Ленинграда. Мне пришлось апеллировать к прокурору Ответ на свое заявление я получил как раз в этот день, но уже не от прокурора, а от какой-то пешки из райжил управления. Пешка писала мне, что все мои вещи были выброшены на помойку, так как специальной комиссии было обнаружено, что все они были изрезаны, изломаны и приведены в полную негодность. Об этом якобы был составлен акт, который подписал квартиру уполномоченных миров». Письмо заканчивалось словами о том, что если я недоволен ответом, то могу жаловаться в суд, а то я и не знал советский суд. Я мысленно послал их всех к черту и решил развеяться, сходить в районный психдиспансер, раз уж не пошел на работу из-за вызова в КГБ. Психдиспансер Дзержинского района меня послал в военкомат, когда я пришел туда становиться на военный учет. Правда сперва они без слов поставили меня на военный учёт и хотели сразу направить на военные сборы. Но на медкомиссии произошла заминка. Врачи разных специальностей осмотрели меня, и каждый написал на бланке годен, третья категория. То же самое написал и врач-психиатр, а потом уже спросил меня: "Есть жалобы на здоровье?" "Жалоб нет", ответил я. Но, может быть, вам не безинтересно знать, что я 9 лет находился в психиатрической больнице специального типа. Психиатр с большим удивлением посмотрел на меня, а потом повел к председателю комиссии. Они посовещались между собой, и председатель решил. Мы не будем сегодня давать заключение о вашей годности к военной службе. И не пошлем вас на военные сборы до тех пор, пока не получим официальной бумаги с диагнозом вашей болезни. Тут же он написал запрос в Держинский райпсихдиспансер и велел мне отнести его на улицу Некрасова. Придите за ответом через неделю, сказала мне дежурная медсестра диспансера, принимая от меня запрос военкомата. Нет ещё ответа, придите через 2 недели, сказали мне, когда я явился в указанное время. Не было ответа и через 2 недели, и мне было велено явиться через месяц. Сегодня как раз истекал этот месяц. Дежурная медсестра, к которой я обратился, на этот раз не ответила мне ни дани, ни нет, а послала к заведующей диспансером, пожилой, солидной женщине. "Нет ответа из спецбольницы, где вы находились", как-то загадочно произнесла солидная женщина, и вдруг добавила: "Если хотите, я сейчас же могу написать справку о том, что вы здоровы психически, и на учёте в психдиспансерии не числитесь". "Ну нет", подумал я. Не для того я страдал в псих-концлагере девять лет. Не для того подписал им гнусную бумажонку, что признаю себя больным, чтобы меня сейчас погнали на военные сборы как здорового. Военкомат сделал вам запрос о том, вследствие какой болезни я находился в спецбольнице в течение девяти лет. — Вот вы и дайте ответ по существу, — возразил я. — Тогда ждите ответы из спецбольницы, — высокомерно ответила заведующая. «Подожду, у меня торопиться некуда». «Раньше, чем через два месяца, не приходите». «Хорошо», — ответил я и решил вообще к ним больше не ходить. Бланк незаконченной медицинской комиссии при военкомате валялся в углу моей комнаты, а военкомат почему-то больше меня не беспокоил. И я переключил все свои мысли на подготовку к побегу. Постепенно в моей голове появился такой план. Я должен накопить деньги и как только придёт лето, поехать на Чёрное море, сперва в Сочи. Там я пройду курс лечения сероводородными ваннами и буду интенсивно тренироваться в плавании. Когда я подлечу сердце и верну себе спортивную форму, то совершу побег через Чёрное море в Турцию, чередуя длительные заплывы с отдыхом на надувном матрасе. Я рассчитывал, что когда проплыву половину расстояния, отделяющего меня от Турции, то начнут дуть попутные ветры, и тогда я смогу воспользоваться простейшим парусом. Надводный матрас лёгок, и для него не требуется большого паруса. Самая сложная проблема мачта была решена мною ещё в спецбольнице. Мачта должна была представлять собой своеобразные ножницы, только из бамбука. Она должна быть разборной. После сборки мачты ножницы раскрываются, а углы её связываются тросиками. Затем на неё натягивается и крепится парус. Сама мачта привязывается к моему телу. Лёжа на спине, я буду придерживать мачту руками и могу давать ей некоторый уклон. Вместо руля будет служить правая или левая нога, опущенная в воду. Моё питание будет состоять из шпига, самодельных кексов на масле и на меду, шоколада и грецких орехов. Пить я буду исключительно морскую воду. Хотя и всё предприятие было сложным и рискованным, но старт был наиболее трудным. Я намеревался плыть до нейтральных вод 22 км, плыть с не надутым матрасом и все вещи нести на себе для большей конспирации. Для этой цели я ещё в спецбольнице связал себе большую сетку с очень длинными ручками, которые я мог надеть себе на шею. В эту сетку я положу матрас, парус, одежду и продукты питания. Мачту в разобранном виде тоже прикреплю у себя на животе. Шерстяную рубашку для согревания тела во время заплыва я решил использовать старую. Её надо было только заштопать и утеплить за счёт шерстяных кальсон. Путём экономии зарплаты и продажи пайков, которые мне давали в столовой на выходные дни, и прибавив к этому ещё 69 рублей, которые наконец прислало мне крымское УКГБ за мои вещи, Я скопил к лету 1977 года около 200 рублей. Это не считая тех денег, которые ушли на покупку снаряжения. Я приобрёл надувной матрас, маску, трубку, часы и чулки. Я сделал мачту и парус и сшил себе лёгкую одежду, которую намеревался взять с собой в заплыв. Я помнил, что если бы в 63 году в Батуми у меня была с собой одежда, то никто бы меня не арестовал. Теперь я знал, что одежда пригодится мне в любом случае, достигну я турецких берегов или нет, ибо нигде никто меня не ждал. Моя одежда состояла из синих сатиновых брюк, тонкой батистовой рубашки и кед. Я заштопал и утеплил свою шерстяную рубашку и сшил вручную кепку с длинным козырьком от солнца. Плавки я тоже сшил сам и сделал на них специальные петли для крепления капроновых чулок. По моему эскизу в мастерской мне сделали герметичный корпус из оргстекла для моих часов, копию того корпуса, которым я пользовался до тюрьмы. На этом техническая сторона подготовки к побегу была закончена, и я ждал только лета, чтобы приступить к практическому его выполнению. В начале лета я уволился из столовой, сказав директору, что нашёл работу по специальности. Перед отъездом на Чёрное море я купил дешёвый билет и пошёл на литературный концерт Эдуарда Билецкого и Владимира Ларионова. 10 лет назад никто в СССР не читал Есенина лучше Билецкого, а Блока лучше Ларионова. Теперь их силы иссякли. Как же постарел я сам, думал я, глядя на своих любимых артистов, если они оба не были в концлагере, а за 10 лет стали стариками. В концертном зале я встретил Лиду Филатову, которая внешне мало изменилась. В театре она была одна. Мы несколько раз проходили близко друг от друга, встречались глазами, но она так со мной и не поздоровалась.